Глава 14. Спиритический сеанс. «Вызываю дух Ленина! Приказываю тебе! Явись ко мне!» Арнольд закатил глаза и по-прежнему сидел, откинув голову. За его спиной пылал кабин, все больше разгораясь, хотя дров туда никто не кидал. Не сказать, что Арнольд был уже отъявленным мерзавцем и шарлатаном, но силой он явно пользовался. Детишки, желающие пообщаться с вождем мировой революции, притихли, когда увидели, как сквозь заметавшиеся языки пламени из камина вышла полупрозрачная человеческая фигура. Доска, как я понял, лежавшая посреди стола, являлась всего лишь частью реквизита, как и свечи. Арнольд показывал более добротные фокусы, как, например, появление Ленина из камина. Фигура, сквозь которую было видно пламя, остановилась за спиной мага. «Вопрошайте!» – проскрипел Арнольд. «Но будьте вежливы!» «Володя, говорят, ты немецкий шпион!» – выдала, не задумываясь о последствиях обнюханная Лана – Она уже ничего не соображала и медленно отсадила шампанское, пытаясь хоть немного прийти в себя. Брезкий мир и все такое, я еще со школы помню. Отвечай!» «Никакой я тебе не Володя, шмара обдолбанная. У нас тоже продавали кокаин в аптеках, но мы старались держать себя в руках». Голос шел из глотки Арнольда, но принадлежал явно Ильичу. В последнем слове явно сквозила картавость. Я слышал, как Наташа на рынке пародировала статую вождя, чтобы окончательно разозлить Иосифа Соломоновича, и сразу понял, кто к нам зашел на огонек. Слышь, она повернулась к своему спонсору, смотри, как привидение базарит в натуре с резьбы сорвало. Владимир Ильич, дорогой, подобрался на спонсор, ответьте нам, пожалуйста, вы были немецким шпионом или все врут. Не немецким, а германским. Фигура встала в третью позицию, заложив руку за отворот воображаемого сюртука. «Германским!» — Картава уточнил Ленин. «Да, был. У нас целый пломбированный вагон шпионов прибыл в Питер, батенька. Почему только ко мне вопросы? Вызывайте всех, подгоним броневичок, я их толкну». «Ну ладно, понятно», — махнул рукой спонсор. «То есть нас все же нахлобучили немцы?» «Что есть, то есть, батенька. Вы в каком полку служить, товарищ?» Отступив от сценария, спросил призрак Ильича. «Я?» – удивился спонсор. «Да нахрена мне это? Служить еще кому-то? Моя семья достаточно богата, чтобы служили нам, а не мы». «И что же, вас не осклачие, товарищи?» – ведливо пытал его Ильич. «Представьте себе, нет. Мои предки уехали из России еще после февральской революции. Оставили мы вас с носом, товарищи». Продали все и уехали. Прадед мой уже тогда понял, чем все закончится. Остальные ждали у моря погоды, да не дождались. Неужто двояне? Взъелся Ирич, А вы сами-то чьих будете? Съел? Спонсор с крысиным лицом развеселился, пользуясь таким удобным случаем нагадить полупрозрачному вождю. Я же фиксировал прилив силы. Марина ждала моего приказа, Но я хотел послушать, чем у них все закончится. То, что это не была самодеятельность Арнольда, я уже понял. Он реально вызвал вождя из могилы. «И что? Вовремя прозревший дворянин может стать последователем Маркса и Энгельса? Несомненно. А вы сами батенька чих будете? СССР? Меньшевик?» «Интеллигенты мы», — заявил спонсор, чем вел выступление Лича. «Интеллигенция — это говно нации, все до одного, а персонально вас, батенька, необходимо поместить в таз, залить ноги цементом и сбросить в Москва реку. Дас, все непременнейшее. Ильич завелся не на шутку и яростно жестикулировал руками. Он уже потянулся к спонсору руками, когда Арнольд дернулся, и Ильич отпрянул от своей жертвы. Ладно, живи пока. Ко мне товарищи пришли по коммунистической партии. Вынужден отклониться, но с тобой мы еще встретимся, интеллигент. Злобно пообещал вождь мирового пролетариата и быстро прошел через пламя, и исчезнув в камине. Арнольд пребывал без сознания еще где-то минуту, после чего очнулся и сел прямо. Ну, вы даете, господа. «Один из самых злобных призраков в Москве. Не стоило так с ним разговаривать», — поморщился потомственный маг. «А что он может нам сделать?» — невинно спросила Лана. «Он же призрак». «Нельзя же быть такой наивной», — удивился Арнольд. «Призраки хоть и нематериальны в нашем мире, но навредить могут очень сильно. Они видят ткань будущего. Кто как, но не очень сильный призрак». «Почему?» Спонсор немного побледнел. «Так и очень просто», – проскрипел Арнольд. «Он даже не похоронен. К нему в мавзолей постоянная очередь стоит. И от каждого, заметьте, от каждого он получает свой гешефт. «Не понял». «Ну чего же здесь непонятно, батенька?» – улыбнулся Арнольд. «Он питается жизненной силой каждого, кто проходит мимо него. Это придает ему силы». А эти силы он, видя матрицу будущего, может спокойно обратить против вас. Например, завтра вам может упасть на голову кирпич, а может и не упасть, но вероятность такого события существует. И будьте уверены, что Ильич обязательно скинет его вам на голову, как только представится возможность. Обязательно даст. Так что же нам делать? Спросил бледный, как полотно, спонсор. Да! «Что этот ублюдок задумал?» Добавила Лана. «Бежать! Без оглядки! Например, во Францию и не показываться в Москве как минимум год! Призраки весьма злопамятны!» «Сходили, блин, покуражились! Все ты дебил!» Лана ткнула своего спонсора локтем в бок. «У меня билеты уже проданы на концерты в пяти городах!» «Там-то он нас точно не достанет, да, уважаемый адепт?» С надеждой спросил спонсор. «Уверен, Ильич из Москвы не ногой», — авторитетно заявил Арнольд. «Ну вот, Ланочка, ты ругаешься», — успокоилась крысиная морда. «Я умоляю тебя, пупсик, живи пока!» Она повторила слова Ильича и потрепала спонсора за щеку. Пупсик расслабился и потянулся к ведерку с шампанским. «Кто у нас дальше?» — Арнольд окинул взглядом присутствующих. «Давайте я!» Привстал с места Стасик, чуть не сдвинул монументальный стол с места. «Я быстро, мне только с корешем побазарить, мля!» «Раз никто не против, его имя?» «Важно спросил потомственный маг». «Чирик?» — сказал Стасик. «А чё? Витёк ещё, Витя, не знаешь Чирика, что ли?» Удивился Стасик. «Хм, ну кто же его не знает?» Арнольд поправил парик у себя на голове. «Итак, вызываю Чирика, он же Витя, друг Стаса». «Неужели найдет? Мне стало интересно». Арнольд, словно слыша мои мысли, обнадежил меня. «Ищу, ищу, ищу. Вот он, Витя Чирик, приди к нам». «Ну, это уже слишком. Таких Чириков на погост тащат ежедневно пачками». Но этот, видимо, был особенный, и он таки явился собственной персоной. Даже я застыл в недоумении. Ну, Арнольд, ну и сукин сын. А он и правда маг. Жаль, будет с ним расставаться. Слабый, местечковый, но все же маг. Работал за долю малую, пока меня не повстречал. Из камина в развалку протиснулась фигура под стать самому Стасику, но только полупрозрачная. — Здорово, братан! — приветствовал его Стасик. — Как там на киче? — Бредишь, что ли? Дохлый остасян, вальнули Вольнули меня ореховские! — прогудел прозрачный шкаф. — Рековские? А мы думали подольские. И как? — заботливо спросил Стасик. «Не, братан. Ореховские это были. Сазон и шняга. Просто руки отрубили и растворили в кислоте. Меня по борсетке опознали. Характерный почерк Ореховских. Они на лужином стрелку забили. Спрашивать с нас приехали за свои сто тонн грина». «Ты о чем?» – на самом деле удивился Стасик. никаким боком к луже». Сто тысяч зелени они печени передали, чтобы тот отмыл за десятку их. Печень от морозок умудрился в ящик сыграть по дороге. Они нам предъяву кинули за него. Мол, вы там все вместе решили нас кинуть. Уже веселее, подумал я. Знали бы они, кто расправился с печенью на самом деле. Короче, этот шаг беременный всех подставил». — Так надо его вызвать тогда, — осенила Стасика. Он сразу скажет, кто его уделал. — Слышь, братан, ништяк, сейчас печень закажу, хоть твое имя Ряби... Ряби... Мля, короче, чтоб знали, ты не при делах. Пока, не скучай там. — Жду вас с нетерпением, — проворчал Чирик и скрылся в камине, боком практически одев его на себя. Слышь, маэстро! Стасик кинул пачку долларов на стол. Печень подними сюда! Это еще один ваш друг? вздохнул потомственный маг Арнольд. Ну типа, по корешам мы с ним. Мне перетереть с ним надо за один кидок. Мало! Он показал на пачку. Нет-нет, я практикую повторные вызовы, если никто не против. Арнольд посмотрел на меня и я кивнул. «Мне самому было интересно узнать, что скажет Печень». «Тогда вызываем Печень. Это у него что, имя или фамилия?» «Погонялова, кудесник, совсем не втыкаешь!» — зарычал Стасик. «Печенкин, фамилия егойная!» «Уже лучше!» Арнольд опять поправил парик и нараспев произнес... «Вызываю тебя, Печень Печенкин, явиться к нам! Незамедлительно выйди из тени потустороннего!» Прошло долгих три минуты, и в амбразуре камина появилась очередная фигура. Мне показалось, что он был ниже. Печень вышел из камина и остановился за магом. «Кто меня звал?» Голос у него был недовольный. «Покоя от вас нет! Чего надо?» «Печень, брателла, это я тебя позвал, Стасян, не помнишь?» Стасик хотел было уже обняться, но вспомнил, что у печени нет тела. «А, Стас!» – расслабился бывший бандит. «Живой еще? А то давай к нам, у нас там весело. Стрелок нет, отдыхаем!» «Я пока еще задержусь, дела порешать надо!» – вежливо отказался Стас от заманчивого предложения. «Я чё звал-то? Кто тебя грохнул, печень? А то базар поднялся. Чирика между делом гандошили. Ты можешь сказать, кто?» «Так вот же он сидит. Мордгад поправил себе. лыпиться еще падаль!» Печень направил указательный палец на меня. «Кто?» «Да вот тот со шмарами этими!» Печень указал на меня. «Ну вот, пожалуйста, знал бы я, что он такой козел обратил бы в прах и развеял. Ни один Арнольд не вытащил бы никогда». «В натуре!» Стасик с кривым от ярости лицом повернулся ко мне. «В прокуратуре! Хватай его!» — крикнул печень. Стас дернулся к нам через стол и все-таки сдвинул его с места. Арнольд с распахнувшимися от со глазами что-то нажал под крышкой стола. Камин за его спиной зажужжал, и за пламенем в глубине образовался темный проход. Арнольд оказался самым шустрым. Он вскочил со стула, прихватив пачку денег Стасика, и головой вперед прыгнул в камин, в надежде уйти от предстоящей перестрелки». Я заметил, как Стас потянулся рукой под мышку и уже схватился за рукоять пистолета. «Замерли!» Прозвучало так, что вместе со всеми замерли Таня и Марина. Я дотронулся до них, и они пришли в себя. Лана и спонсор замерли с открытыми ртами. Стасик со свирепым выражением лица навис над столом и почти уже вытащил свою пушку. Через пару секунд он, не задумываясь, выстрелил бы сперва в меня, а потом, наверное, в девочек. В отличие от них я бы закрылся, а вот они нет. И еще один момент. Я реально ощутил, как сила удаляется от нас, уходя все глубже и дальше. «Где телефон?» – быстро спросил я застывшего помощника мага. Тот, не шевелясь, скосил глаза на портьеру. За ней находилась этажерка и искомый аппарат. «Звоните Наташе, пусть встречает гостя наверху. Я за ним». Марина бросилась к телефону, а я, выдернув обгорелого Арнольда за ноги из камина, крикнул, чтобы обчистили все здесь. Медлить было нельзя. Нацепив на себя броню, я свободно прошел через пламя и оказался в потайном ходе. Пришлось бежать, согнувшись. Ход сделали недавно, Под ногами у меня был бетон, а не древний камень. Проход резко пошел под уклон, и через 20 метров я вывалился в куда более широкий подземный туннель. Стены его уже были выложены кирпичом, и на них отчетливо был виден уровень когда-то стоявшей здесь воды. Подземная река? Вероятно, но сейчас здесь было относительно сухо. Воняло, как на конюшне. Под ногами лежал ил. И множество всяких предметов, принесенных водой, но самое главное, что выли, я увидел четкие отпечатки сапог. Размер был женским, шаги короткие. Догоню. Я бросился в погоню. Значит, у Арнольда был сообщник, точнее сообщница. Скорее всего, у нее в руках находился магический предмет, передающий силу потомственному магу. «Что же, лапонька, придется делиться. Дядя Володя не намерен упускать такой куш». Я видел, что догоняю сообщницу. Вот она остановилась, и предмет начал подниматься наверх. По скобам колодца лезет наверх. Я совсем запутался, в каком направлении мы бежим. Что если Наташа тоже нас не найдет, если еще ничего не умеет и меня точно не видит? А я? Я вижу». Мы пробежали точно под самой улицей, и колодец, похоже, находился как раз рядом с машиной. Не упустит. Впереди раздался пронзительный женский крик, и вниз с большой высоты упало тело. Лишь бы не Наташа. Я подбежал к месту падения и увидел бесформенную фигуру в черном шелковом плаще. «Наташа!» — крикнул я снизу. «Да, шеф, я отобрала шар, он у меня!» «Отлично! Сейчас мы выйдем. Жди в машине!» Я перевернул тело и увидел миловидное лицо белокурой девушки без глаз. Как она их решилась, мне надо будет спросить Наташу. Кажется, что их выжли чем-то очень горячим, возможно, раскаленным маслом. Она еще дышала. Я поднес руку к ее сердцу и остановил его. «Какая жизнь без глаз?» Вернувшись тем же путем назад, я увидел Марину и Таню за работой. Марина шарила по ящикам и шкафам, складывая все самое ценное в зеленую скатерть с веревочными кистями. Таня тем временем занималась застывшей аудиторией. Не знал я, что в такой скромной девочке таятся подобные таланты. Она вытащила колбу с порошком у Стаса и высыпала все содержимое в открытый рот певицы. Вот той уже текли кровавые сопли из носа, глаза закатились. Она еще была жива, но это было ненадолго. Ее спонсор сидел рядом с простреленной головой, причем стреляла за Стаси Таня, направив его руку с пистолетом. Под столом лежал дымившийся Арнольд и притворялся мертвым. Я поспешил его разочаровать. Свидетели нам были ни к чему. В его сторону со стола поехал тяжелый подсвечник и, зашатавшись на краю, упал, точно попав потомственному магу по затылку. Мне показалось этого мало, и я скинул на него ведро с полной бутылкой шампанского». Затылок у мага не выдержал падения чугунного подсвечника, сдобренного шампанским, и треснул. Арнольд дернулся в агонии и расслабился. «У нас остался только Стасик и помощник мага. Я показал Марине глазами на помощника Арнольда в ужасе, вращавшего глазами. Она не стала заломать руки и закатывать глаза, а просто взяла нож для колки льда. Сделав несколько быстрых шагов... Она, не останавливаясь, воткнула нож точно в сердце помощнику. «Отлично! Из гостей живым пребывал только Стасик. А ведь все могли остаться в живых, кроме мага. Что же ты наделал, Стасик? Положи руки на стол!» Он повиновался, и его ладони утонули в дереве столешницы, вдруг ставшим жидким. Через секунду оно снова затвертело, прихватив намертво бандита. Стасик замычал, на его лице отразился первобытный ужас. Он попытался выдернуть руки из столешницы, но не смог. «Прощай!» Я вытащил горящие поленя из камина с помощью силы и бросил их на стол. Огонь охватил комнату нереально быстро. Девочки с добычей в руках уже ждали меня на выходе. В комнате возник сильный ток воздуха, камин загудел, как пароходная труба, и вся комната превратилась в доменную печь. Когда я выходил из нее, услышал предсмертный крик Стаса, проклинавшего меня. «Опоздал, дружок! К тому же, не зная моего настоящего имени, у тебя все равно ничего не получится!» Домой мы приехали, когда уже начинался рассвет. «Отличная прогулка», сказала Марина. «Давно я так не веселилась». «И мне понравилось», поддержала ее Таня. «Меня так взбесила табритая, сука, шеф». «Вы тоже убили кого-то?» спросила Наташа. «Ну, может, не так элегантно, как ты, но да», ответила ее сестра. «Троих». «Володя, а нам обязательно было их убивать? Ты же мог их сам прикончить?» спросила Марина. «Мог, считай это крещением». «Теперь мы все повязаны кровью. Где шар?» — спросил я. «Вот она так крепко вцепилась в него, пришлось плеснуть ей в глаза кипятком». Наташа поставила на стол хрустальный шар для гаданий, прозрачный, якобы хрустальный, но в нем бурлила сила. «Откуда же он столько собрал?» — пробормотал я, поднося руку к шару. Он взорвался красными искрами изнутри, словно гейзер. Положив левую руку на шар, я закрыл глаза. Сила, понимая, что ее прежний владелец уже не в этом мире, покорно перетекла ко мне. В правой ладони я насчитал целых семь капель, того одиннадцать. Уже кое-что. Я сцедил их в свой амулет и прислушался к ощущениям. У меня словно открылось второе дыхание. Вместе с увеличившейся силой повысились и мои способности. Ведьмы зачарованно следили за моими действиями. Впрочем, полноценная ведьма из них была только Наташа. Марину краем задела сила, перекаченная от Анастасии. Таня так вообще еще не начинала. Я не спешил их обращать. По себе знаю, руки чешутся так, что невозможно устоять на месте, но и ждать нельзя. За нами объявлена охота. Мне уже совсем скоро понадобятся помощницы. Мастер, Наташа облизнулась, мы понимаем все, но можно ли девочкам хотя бы одну каплю на всех? Девочки получат каждое по капле. Сегодня ночью на черной мессе.